Чужая речь. Страница 708. Чужая речь это определённым образом синтаксически организованное введение в авторское повествование речи или мыслей другого лица. Форма чужой речи определяется тем, что тем от чьего лица даётся высказывание. Чужая речь Воспроизводимая со стороны того лица, которому она принадлежит, оформляется в конструкцию с прямой речью. Чужая речь, воспроизводимая не от лица говорящего, оформляется в конструкцию с косвенной речью. Прямая речь может отличаться от косвенной и по содержанию, но главным образом различаются их структуры. Используя прямую речь, автор повествования стремится имитировать дословную речь персонажа. При этом может быть точно передана индивидуальная манера речи героя с сохранением её лексически грамматических интонационных особенностей. При помощи косвенной речи в сложно подчинённом предложении можно передать речь под персонажа с той или иной степенью точности. Синтаксическим центром конструкции с чужой речью является вводящие авторские слова типа «он сказал», «подумал». И именно они указывают, что в повествовании вводится чужая речь. Кроме прямой и косвенной речи различают ещё полупрямую и несобственно прямую речь. Страница 709, параграф 297. 297. Прямая речь. Воспроизводимая дословно речь какого-либо лица оформленное как относительно самостоятельное предложение и вводимое в текст в текст авторскими словами представляет собой конструкцию с прямой речью. Тесная связь прямой речи слов персонажа и вводящих авторских слов грамматическом, смысловом, интенционном отношении ближе всего к связи частей бессоюзного сложного предложения. Например, в последних словах своей речи я сказал что-то о самолюбии, и он оглушительно закричал «спрячьте своё самолюбие в карман». Вводящие слова автора, являясь синтаксическим центром конструкции, семантически относятся к группе слов со значением речи, мысли, восприятия, ощущения, воля и заявления. Говорить, подумать, посоветовать, решить, сказать. В большинстве случаев это глаголы. включая причастие, идеи причастия, но могут быть и существительные, с, указанием значи... с указанными значениями – мысль, слух, шёпот. <кười> <кười> Наиболее употребительны глаголы «говорить», «сказать», которые нередко сопровождаются словами, характеризующими манеру говорящего, мимику. Сказал злобно, с иронией, с насмешкой, нахмурость, широко раскрыв глаза. «Ну что ты?» Говорит, говорим Маруся и я в один голос одной интонации. Авторские слова могут характеризовать поведение персонажа во время речи. «Покорно благодарю». Отозвался Мешков, смиренно снял картузик, но сразу опять надел и поклонился, добавив торопливо. Спасибо вам большое. Федин. Водящими словами оказываются многочисленные синонимы, заместители, так называемые контекстуальные синонимы, слов указанной семантической группы, взвизгнуть, барабанить пропить хрукнуть которые передают также манеру речи персонажа вы ничего не говорите так что же тут стоять то тогда даром захрипел захар за неимением другого голоса взять их ряпкнул старик топнув в землю ногой офицер отскочил раздражённо бежа прекратить пение. Горки. Буду, буду летать, звеняли пела в голове Алексей, отгоняя сон. Слова автора, вводящую прямую речь, могут определить и этапы протекания речи: начал, заключил, закончил, перебил Стой, сюда пойдем, перебил старик Оленина. Вчера тут олень и след видел. Ну, говорю, сюда. Говорил он медленно, трудно, как камни ворочал. Окончил просто, по-деловому. Ну что ж, пойдемте. Вот.